Наконец-то наступило то самое время, когда я мог попытаться проникнуть на территорию того самого паучьего царства, которое меня немного настораживало в последнее время. Тут ничего не поделаешь, так как можно было заранее понять, что интерес подобного рода мог представлять для меня весьма большую опасность, хотя и сулил определенную выгоду. Например, та же паутина могла мне пригодиться. И говоря об этом, я не шучу, так как понимаю, что есть моменты, которые всегда следует учитывать, Чем больше у меня будет товара, который пользуется определенным спросом, тем больше у меня будет возможностей быть полезным, а также и заинтересовать тех, кто может хоть как-то за меня заступиться. Конечно, кто-нибудь тут же напомнил бы мне про Игоря Барова, того самого торговца, который закупает у меня шкуры. И я скажу, что этот вариант тоже вполне возможен. Но это есть определенные нюансы. Так как этот торговец, если возникнет ситуация, открыто связанная с тем фактом, что столкновение может дойти до соприкосновения интересов с теми же самыми дворянами или церковниками, тут же отступит. Он же не самоубийца, чтобы пытаться за меня как-то заступиться перед теми, для кого он сам просто мусор. Его просто и не заметят, и так же уничтожат. Тут уж, как и ни крути, ситуация складывается таким образом, что у меня банально не оставалось выбора. Просто нет выбора, и все тут. По сути, я тоже ничего сделать не могу. И уже только поэтому можно понять, что в данной ситуации мне нужна более серьезная защита. А кто может заступиться за меня, например, если возникнет конфликт с церковниками? Только сами церковники, и больше никто. И это может быть только тот, кто имеет достаточно большой вес в единой церкви, тот же самый экзорцист, к примеру. А уж если я смогу поставлять им хоть немного меда, то в данной ситуации они будут заинтересованы во мне. И как раз не будут заинтересованы в том, чтобы со мной хоть что-то случилось. Конечно, в данной ситуации проблема назревает именно с дворянами. Но какой идиот просил этого отца Дионисия взять и по непонятной мне причине навести на меня этого дворянина? Для чего ему это было нужно? Этого я не понимаю. Да может быть и никогда не пойму. Просто по той причине, что подобное банально является ошибкой. Тем более, что дворяне в нашем королевстве не особо мирно относятся к представителям церкви, если они не религиозные фанатики, конечно. Они еще не забыли о том, что эти разумные пытались начать захватывать территории. Ведь в том самом королевстве Астория, где расположены центр вера, эти разумные действуют более нагло. Поговаривают, что там даже дворян назначают именно церковники. Честно говоря, для меня подобное даже выглядит дико. Но кто знает, на что могут быть способны эти разумные. Если уж они там власть полностью контролируют, да еще и имеют возможность чуть ли не короля назначать, то что тут можно сказать? В нашем королевстве они могли просто засвидетельствовать короля при коронации, и не более того. Их мнение в данном вопросе никто не спрашивал. Именно поэтому мне и стоило бы задуматься о том, что в сложившейся ситуации все может куда хуже закончиться, чем я даже себе представляю. Так что в данном случае мне нужен кто-то из дворян, в виде своеобразного защитника. Но местный барон не подойдет. Да, он заинтересован во мне. Но опять же, не стоит забывать о том, что этот дворянин свою заинтересованность, по сути, может и не проявить, когда речь зайдет о противостоянии с каким-нибудь графом. А ведь в данном случае, когда речь зашла о том самом перстне, который я нашел в лесу, тут же появился именно граф, и барон де Грасс ничего сделать не сможет. «Да, у него имеется свой собственный сюзерен, граф. Но и тот не станет конфликтовать из-за какого-то простого человечешки. Кто я такой для них?» «Да никто. Так, пустое место. И уже только поэтому стоит заранее учитывать факт того, что такую защиту я от них просто не получу. А это далеко не то, что я бы хотел. Угрозы подобного рода могут быть действительно серьезными. Настолько серьезными, что мне лучше позаботиться о собственной безопасности». А для этого мне все-таки надо побороться за свою жизнь. Я понимаю, что и церковь тут особо не поможет. Если есть определенные шансы, что открыто касаются моего сотрудничества именно с экзорцистами и инквизиторами, то почему бы мне этим не воспользоваться? Можно, конечно, попробовать. Но станут ли дворяне прислушиваться к таким заступникам? Это мне неизвестно. И тут ничего не поделаешь. Именно поэтому я сейчас и собирался идти в паучье царства в ту часть леса, где все окружали пауки. Там буквально все было затянуто паутиной. Это были не те тарантулы, к которым я вроде бы привык. Нет. Там были другие сложности, про которые не стоит забывать никому. Дело в том, что там были большие проблемы, которые заключались именно в активности местной живности. Я имею в виду именно пауков. Я как-то видел, что один из олений, убегая от стаи волков, забежал в ту сторону и потом попробовал проследить за ним. Так вот, я обнаружил его буквально в двадцати шагах от края этой территории, покрытой буквально сплошной паутиной. И там, скажу вам, практически все оказалось не так, как я думал. Этот олень уже был замотан в паутину в сплошной кокон. А каким образом это могло произойти? Неужели вы думаете, что олень настолько глуп, чтобы начать метаться из стороны в сторону, и в результате этого сам закатался в этот кокон? Нет, конечно же. Его в такой кокон замотали именно сами пауки. И тут и никуда не денешься. Подобные опасные твари могли кого угодно загнать в ловушку, и их приходилось заранее учитывать. То есть, если эти пауки действительно, как обычные, которых я часто видел в деревне, то на муху, попавшуюся в их паутину, они отреагируют сразу же и заявятся в гости. Того самого оленя я вообще узнал только по одному копыту, которое все еще торчало из свежего кокона. Судя по всему, он зацепил какие-то сторожевые нити, что и вывело на него местных сторожей территории. Именно поэтому я не собирался заходить глубоко. Даже если я начну резать эти полотна паутины, которые в некоторых местах выглядят буквально сплошной тканью, то всегда есть шанс того, что я просто могу наткнуться на какого-нибудь из этих многоногих красавцев, которые здесь водятся. И они тоже явно не маленькие. Есть у меня определенные подозрения в том, что пауки здесь такие же крупные, как и остальные животные в диком лесу. Уже только поэтому можно заранее понять, что есть определенные угрозы, которые мне желательно предотвратить. Именно исходя из этих опасений, я некоторое время покружил поблизости от той территории. Зрелище, конечно, было немного жутковатое. Кстати, возле этой территории даже те самые тарантулы не селились. Почему? Да тут все просто. Тарантулы охотятся в основном именно как охотники, нападая на жертву прямо из норы. И это вполне естественно. Рядом же жили пауки, которые охотились при помощи ловчих сетей той самой паутины. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация складывается не очень хорошая, так как тарантулы, по сути, становились потенциальными конкурентами этим самым паукам, живущим в зоне паучьего царства. И какой из этого всего следует вывод? А вывод тут вполне простой. Им рядом быть нельзя. Скорее всего, если какой-нибудь тарантул и поселится рядом, то это будет какой-нибудь молодой паук, который совершенно не понимает одной главной проблемы. И эта проблема как раз заключается именно в том, что, по сути, в этой ситуации он просто жертва. Его банально сожрут те же самые пауки-соседи, поймав в ловушку из паутины. И он ничего сделать не сможет. Для этого, чтобы он мог хоть как-то противостоять подобному врагу, какому пауку нужно быть хотя бы в чем-то разбирающейся особью. Но он таковым не является, так как слишком молод. Будь он более опытным, то ни в коей степени не сунулся бы на данную территорию, так как в этой ситуации его просто сожрут, и это факт. Именно поэтому я сначала кружился рядом, искал подходы. И в конце концов обнаружил одно место, где висит достаточно плотная паутина, но при этом поблизости никаких других нитей я не увидел. Я подумал, что она уже никому не нужна, и из-за этого постарался как можно аккуратнее ее обрезать. При этом я старался тщательно прислушиваться к окружающей меня обстановке. Дело в том, что данный участок леса даже выглядит мрачным и темным, и рассчитывать здесь в основном на зрение будет просто бессмысленно. Так что ничего не поделаешь, приходится быть настороже. Я заранее старался обратить внимание на все, что угодно, на каждую ниточку, которую собирался обрезать которую при этом аккуратно придерживал, так как понимал, что любая вибрация может вызвать на мою голову огромное количество проблем. При этом перед тем, как начать резать, я взял длинную ветку и аккуратно потрогал эту самую паутину. Для чего? Так, обычная провокация. Именно потому, что мой потенциальный противник должен был среагировать на подобное. К тому же срывать эту паутину бездумно я не хотел. Заметив то, что ветка прилипла к паутине, Я понял, что она покрыта какой-то клейкой массой, которая может весьма неприятно удивить меня, поэтому было предпочтительно действовать осторожнее. Возможно, мне придется старательно вываривать эту своеобразную ткань, чтобы вымыть таким образом с нее эту клейкую массу. Не знаю, но других вариантов мне в голову просто не приходит. Аккуратно срезав определенный лоскут этой своеобразной паучьей ткани, я наконец-то смог его аккуратно забрать и оттащить в сторону. При этом я использовала листу лопуха, находящегося поблизости, чтобы браться за эту ткань, так как понимал, что вляпаться в этот клей будет опасно. Сначала я дотащил этот своеобразный лоскут до реки и принялся там полоскать. Но оказалось, что подобный подход не сильно помогает. Всего лишь по той причине, что я потом вспомнил об одном нюансе. Эта паутина висела достаточно долго в данной местности, и дождь, и снег влияли на нее однако клейкость этой массы так и не пропала, поэтому мне придется подумать над этим вопросом, стараясь решить его по-другому. Пришлось тащить этот лоскут прямо до нужного мне места, где я заранее подготовил и поставил на костер самодельный глиняный чан. Достаточно долго я заготавливал такие чаны, чтобы вымачивать те самые шкуры. Сначала я залил туда воды, закипятил ее до бурления и уже затем закинул ту самую паутину. Принявшись ее буквально варить, Воду мне пришлось менять минимум три раза, прежде чем паутина стала больше похожа на обычную ткань, очень тонкую и при этом очень прочную. Резалась она вообще-то с трудом. И мне повезло, что я просто обрезал те самые нити, которые ее удерживали. Честно говоря, пока я дотащил этот лоскут до мне нужного места, то практически весь извозился, так что мне пришлось отрабатывать целый процесс охоты за этой тканью и ее транспортировки. Причем я заметил еще кое-что и Если, например, края такого лоскута слепить между собой или намотать на какую-нибудь палку, то во время такой варки клейкая масса все равно растворяется, хотя и немного медленнее, но ткань все равно расходится и становится нормальной. Это вариант, значит мне не придется бегать с этим лоскутом в своеобразной паучьей ткани, как с флагом по этому лесу. Можно будет просто взять длинную палку, намотать этот лоскут на нее и прямо так перенести в нужное место вся трава или ветви которые налипали на эту паутину после варки тоже просто отваливались и я получил белоснежную и очень красивую ткань надо будет подумать над тем как ее можно использовать на всякий случай я отрезал кусочек и попробовал проверить ее на яд жестоко конечно но выбора то у меня просто не было я намотал немножко этой паутины на ветку со свежими листьями и аккуратно скормил ее оленю ну как скормил просто намотал на ветку а когда тот проходил мимо этого дерева, я аккуратно приопустил ее вниз. Это животное не ожидало подобного сюрприза, и поэтому достаточно спокойно оборвало листву вместе с паутиной и сожрало ее. Потом я следил за этим оленем почти два дня, ходил за ним следом, по деревьям, и выяснил, что с ним ничего не случилось. А значит, эта паутина не ядовитая, и хорошо, такую ткань можно использовать». Следующий мой поход за такой тканью был более веселым, так как я заранее заготовил несколько палок и унес все, что только смог. Выбирал я для этого те самые лоскуты-паутины, которые уже давно были никому не нужны, и фактически висели как лохмотья, грязные и ненатянутые, так как часть контролирующих их нитей уже были оборваны. Однако во время своеобразного кипячения они также становились чистыми и белоснежными. В этот отвар я также добавлял еще и травы. Так, вроде того же зверобоя, чтобы очистить от лишнего мусора. Ну а что мне оставалось делать? Там грязи было достаточно много. Но эта паутина, которая обвисла и болталась, по сути, для пауков уже не представляла интереса. А вот та паутина, которая была натянута и явно была слишком уж свежая, явно была под присмотром. И тут ничего не поделаешь. Такие вещи следует держать под контролем постоянно» что я и намеревался делать. Благо, что такой паутины из краю той зоны паучьего царства хватало. И заходить глубже я просто пока что не собирался, так как там было достаточно опасно. Кстати, когда я немного поранился, то понял, что этой тканью проще всего заматывать рану. А значит, этот факт тоже иногда надо учитывать. Честно говоря, вся эта охота за новыми материалами меня так захватила, что я едва не забыл о главном, о том, что собирался идти торговать, И внезапно вспомнив обо всем этом, я достаточно сильно задумался о том, а нужно ли мне это делать. Это был вполне интересный для меня вопрос. Тем более, что я понимаю очень важный момент. Сейчас от этой торговли зависит очень многое в моей жизни. Будут ли пытаться меня как-то захватить слуги того самого дворянина? Или же все-таки их успокоило то, что ему отдали тот самый перстень? Этого я не знаю, но мне сейчас было как-то немного страшновато идти на ту встречу. Кстати, во время охоты за паучьей тканью я обнаружил и стащил еще пару старых коконов, в которые пауки заматывали свою добычу. От добычи в таком коконе оставался разве что скелет. Но мне было важно не то. Важно было то, что я могу получить из подобного предмета — нити. Я не собирался варить этот кокон вместе с костями. Я же не идиот. Именно поэтому, когда я эти коконы оттащил на безопасное расстояние, то аккуратно при помощи палки расширил отверстие с одного края и просто вытряхнул оттуда все, что там еще было. Судя по всему, да и по костям, это были какие-то молодые животные, вроде олени или косули, и даже какой-то молодой волк. Ну, им немножко не повезло. После этого я закинул эти коконы в чан с кипятком и так же, как следует, проварил, после чего аккуратно надел на достаточно длинную палку, которую закрепил на двух рогатинах. Затем я осторожно попытался отковырнуть от плотного слоя паутины одну нить, чтобы взять ее в руки. Получилось у меня это не с первого раза. Но все же что-то да пошло. После чего я принялся аккуратно разматывать эту своеобразную катушку нитей. Сначала было сложно. Потом я додумался поставить палку, на которую наматывал нить, на такую же установку из двух рогатин. К этой палке прикрутил своеобразную перекладину, за которую и принялся вращать. Дело пошло быстрее. Нитки сматывались достаточно быстро. Когда я нашел место разрыва, то взял другую нить и поменял своеобразную катушку. И так дальше. В конце концов, у меня собралось несколько таких катушек, которые впоследствии могут дать мне возможность их продать и получить какие-нибудь деньги. Или же можно самому использовать. Все будет зависеть от ситуации. К тому же деньги я за такую нить явно получу немалые. Такую нить еще поискать надо. Очень тонкая и прочная, а паучью ткань, которую кто-то из них так старательно плел, практически невозможно было разорвать. Я пробовал, при этом она очень удобная, мягкая и шелковистая, так что не стоит этот вариант торговли сбрасывать со счетов. В этот раз я решил на торговлю мед не брать, потому что понимал, что такой товар нельзя таскать каждый раз. Я понимаю, что его будут ждать, и наверняка найдутся и те, кто рассчитывает у меня получить его каждый раз. Только вот предоставлять его кому попало я не собирался. Им хватит и того, что я принес на пробу. Думаю, что для этого двух недель маловато будет. Нужно больше времени на осмысление. Остальное сейчас не имеет особого значения. К тому же сильно много товаров я нести этим красавцам сейчас просто не собирался. Так как понимал, что подобное не доведет меня ни до чего хорошего. Скорее всего, эти разумные сейчас будут рассчитывать на то, что я принесу им сразу все и много. Нет, пару горшочков со смолой, немного рыбы, не более того, и немного лекарственных трав. Но это только для священника, и если он будет. Кому-либо постороннему продавать травы в паучьем логе я не собираюсь. Лекарственные травы в том числе, так как прекрасно понимаю, что они сейчас будут рассчитывать на многое. И при всем этом явно не ожидают от меня того, что я не собираюсь соответствовать их ожиданиям. Для меня сейчас важно понять, что следует ожидать в будущем, так как я понимаю один важный момент. Если я сейчас позволю им со мной так обращаться, то мне лучше вообще прекратить сюда ходить, так как подобное доверие может быть опасным. Именно поэтому нам с отцом Деонисием придется поговорить о многом, так как от этого зависит мое будущее. Если он будет и дальше такие шалости устраивать, то разговор будет коротким. Как бы мне это не было бы неприятно делать, но я все равно прекращу с ними какие-либо взаимоотношения. Это факт. И ему придется с этим фактом считаться. Уже приближаясь к деревне, я привычно принялся осматривать ближайшую территорию, так как понимал, что сюрпризы могут быть буквально везде. И я хотел бы их избежать любой ценой. Мне только таких сложностей не хватало. Лучше уж я позабочусь о своей безопасности, и обойду стороной это место, если тут будет что-то подозрительное для меня. Однако в этот раз я не заметил ничего странного. Да и на опушке опять дежурили люди. Но, по сути, кроме самого этого священника-экзорциста, никаких чужаков рядом просто не было. Причем лица у всех были какие-то очень уж хмурые. Я уже молчу про того самого управляющего оборонством Деграс, который маялся за спиной отца Дионисия, как какая-то тень. Судя по взглядам, которые этот старик кидал в сторону священника, все происходящее было не то, на что он рассчитывал. Однако проблема заключалась не в этом, а в том, что, по сути, его мнение тут никого не интересовало. Если священник хотел со мной поговорить, то этому старику приходилось с таким фактом считаться. Так что, кем бы он тут ни был бы, но управляющему просто пришлось отступить. Я понимал, что разговора мне все равно избежать никак не получится, и поэтому решил все-таки попробовать выйти на разговор. Надо сказать, что в этот раз святой отец ко мне даже не спешил приближаться. Он явно ждал, пока я сам освобожусь. Просто стоял и ждал. Так что первым ко мне подошел управляющий баронством, который сразу же пробурчал что-то вроде приветствия. Чему я также был удивлен. Ведь, по сути, я не привык к подобному. Чтобы управляющий баронством с кем-то здоровался, кроме своего хозяина? Да когда такое вообще было? по сути, таких вещей не было никогда. Да и все остальные крестьяне, кто постепенно по одному подходили ко мне, тоже не забывали поздороваться, прежде чем попытаться что-нибудь у меня купить или предложить мне свой собственный товар, заставили меня задуматься о том, что вообще тут происходит. Дело в том, что я просто не ожидал такого. Эти люди, даже после своей попытки отправить меня на костер, не особо измениться спешили. Так, подошли и сказали мне о том, что еще и не такое в жизни бывает. Но их вины в этом нет. Так уж сложилась ситуация. Я должен все это понимать, потому что на их месте я поступил бы точно так же. Интересно получается, почему я должен был поступить так же, как они? Какой мне смысл так поступать? Я никогда не стал бы кого-то по чужому наущению отправлять на смерть, тем более на такую, очень жестокую. Зато сейчас они вдруг стали вести себя так вежливо, что мне аж тошно становилось. Что происходит? Бросив задумчивый взгляд на священника, я понял, что именно этот человек и может сейчас сдать мне ответы на возникшие у меня вопросы, потому что происходило что-то очень странное. Тем более, что все, при этом всем, старательно косились именно на него. А он просто задумчиво смотрел на то, как я торгую, причем почему-то не сводил своего взгляда с моих рук. Но теперь-то сказать о том, что я носил этот самый перстень, он в принципе не сможет потому что за это время моя кожа на руках потемнела от загара, и след от перстня постепенно исчезал. Еще немного, и никто не скажет, что я вообще что-то подобное делал. Да и сейчас уже было сложно разглядеть этот след. Разве что если ты знаешь что самое место, куда надо смотреть. И то для этого надо было ткнуть пальцем и доказать, что у меня там кожа светлее, чем в другом месте. Что само по себе уже выглядело бы необычно и странно. «Вы что-то хотели от меня, святой отец?» Когда, наконец-то, я закончил торговлю, отец Дионисий все же медленно ко мне приблизился и также поздоровался. Я же в ответ, вежливо кивнув, задал вопрос, который явно поставил его в ступор. Видимо, он просто даже не понял того, что я так сразу перейду в наступление, потому что сейчас молча смотрел на меня несколько минут. Но я терпеливо ждал, так как сам прекрасно сейчас понимал то, на что именно он рассчитывает». Только вот теперь я собирался поставить ситуацию таким образом, чтобы именно ему пришлось спрашивать, и просить. Сам я не собирался ему что-либо показывать или предоставлять. А то все выглядит так, будто бы я перед ним старательно унижаюсь, а он сам ничего делать не хочет. Как будто бы он делает мне одолжение, когда забирает у меня этот товар. Это вообще странно выглядит. По сути, все должно быть наоборот. Но этим разумным уже привычно было, что перед ними все склоняются. А они никому ничего не должны. Я же такую глупость делать не собирался. И поэтому просто ждал. Хватит. Я уже пытался с ними по-человечески себя вести. Чем это закончилось, лучше не говорить. Я и сам понимал, что в данном случае без проблем дело не закончится. Но после прошлого раза я хотел заставить его хоть что-то мне сказать. Пусть хоть как-то попытается оправдаться. Семен. «Тут между нами возникло некоторое недопонимание, и я хотел бы тебе объяснить то, что случилось в прошлый раз». Немного помолчав, отец Дионисии все-таки, видимо, сам понял, что было своеобразным толчком, который вынудил меня к активным действиям. «Понимаешь, в прошлый раз, ты когда пришел сюда две недели назад, я спросил у тебя про перстень, и ты начал нервничать, вполне понятно. Но тебя лично никто не обвиняет в том, что ты его украл или что-то сделал не так». Ты сказал о том, что получил его по наследству? Вполне возможно. Понимаешь, я хотел просто узнать, и не только я, о том, как вообще к тебе этот перстень попал. Только не говори сейчас о том, что ты нашел его в лесу. Это будет выглядеть глупо после того, что ты сказал про наследство. Я узнал о том, что твоя мать приехала сюда уже с тобой на руках, и практически сразу опеку над вами взял этот самый Петрович, царство ему небесное». Твоя мать вообще, по рассказам деревенских жителей, чуть ли не святой была. Хотя могла бы найти себе другого мужа, чтобы хотя бы кто-то изображал для тебя отца. Она этого не сделала. Хранила верность тому, кого с вами не было. «Святой отец, не трогайте мою мать!» Устало выдохнул я, раздраженно посмотрев на этого священника, который, видимо, собирался мне достаточно долго рассказывать какую-то пространную теорию про этот перстень, и про все те странности, которые нас с ним свели. То, что я сказал, уже не исправишь. Слово не воробей, вылетит и не поймаешь. Если я уж сказал о том, что получил его в наследство, то так тому и быть. Я много чего получил в наследство. Например, от того же Петровича я получил знания. а От кого-то этот перстень. И уже не суть важно то, как он ко мне попал. Вы его у меня забрали? Отдали тому, кто считает себя его хозяином? Прекрасно. От меня-то что нужно? — Если так пойдут дела и дальше, то я даже разговаривать не буду. Устал я от всего этого. — Семен, успокойся, пожалуйста. Тяжело вздохнув, этот священник медленно прокачал головой. — Я не хотел обижать каким-то образом твою мать. Она была достойной женщиной. Сейчас речь идет не об этом. Тот старый дворянин, который узнал перстень, очень хочет с тобой встретиться. И тебе от этой встречи ничего не угрожает. Понимаешь, основная проблема заключается даже не в этом а именно в том, что ты очень похож на сына этого самого дворянина, на того самого молодого разумного, который был хозяином этого перстня. Настолько похож, чтобы этого старого графа едва Кондратия не хватил. Лекарь замучился его выхаживать. Да и слуги его, глядя на тебя, были в шоке. «Отец Дионисий, давайте не будем говорить какие-то глупости», — тихо пробормотал я, заметив тот факт, как стоявший неподалеку управляющий барона де Грас напрягся, Словно, от этих слов сейчас зависела его собственная жизнь. «Такие вещи говорить глупо. Я никогда не признаю того, что являюсь каким-то родственником этого дворянина. Если бы было все так, разве я жил бы здесь? Разве мне пришлось бы выживать, питаясь отбросами в этой самой деревне, и терпеть то, что со мной делали все эти люди? Чего вы добиваетесь? Вы хотите объявить меня его наследником? Хорошо. Мне-то от этого какая польза?» Вы же потом сразу же начнете требовать, чтобы я подписал какие-нибудь бумаги, которые передадут имущество этого дворянина в ваши руки, как только я стану наследником. Разве не так? А мне потом что делать? У него же наверняка есть другие родственники. Эти родственники явно не оставят меня в покое. Вы же будете требовать, чтобы я делал так, как это выгодно единой церкви. А ведь вы сами знаете о том, что не все варианты в данном случае подходят, особенно когда речь идет о подобном имуществе. Если он богат, то наверняка у него самого найдется много родственников, которые захотят эти деньги себе забрать. А я не хочу себе такой судьбы, так что не получится меня использовать. Подожди, Семен, ты о чем вообще сейчас говоришь?» Удивленно посмотрел на меня отец Дианисий, но потом, видимо, все же уловив нить моих слов, громко расхохотался. «Ты думаешь, что мы хотим у бедного старика все имущество отнять, а тебя использовать для этого как своеобразную наживку?» молодец честно говоря семен я даже не думал о том что ты на такое способен надо же и даже не побоялся мне это все в глаза заявить конечно я в чем то может быть и могу нарушить законы или нормы но чтобы вот так вот я не знаю того кто тебе рассказал такие истории но подобная правда была в нашей практике были священники которые пытались играть в такие игры только вот ты не знаешь того что сам вселенский патриарх алистарх подобное не приемлет Им был подписан специальный приказ, запрещающий подобные шалости. Подобное возможно только полностью добровольно. Любое подобное действие подлежит тщательному расследованию. Так что тут положение складывается таким образом, что даже если бы я вдруг захотел бы сделать такую глупость, то просто не смог бы. А графу де Арн я хотел просто помочь. Дело в том, что этот старый граф фактически заменил мне отца. Когда я попал в монастырь на обучение... Этот старик взял на полное обеспечение мою семью. У меня тоже отец рано погиб. Я тогда был вообще сопливым мальчишкой, и его не помню, наверное, как и ты. Поэтому делать гадость человеку, который всю мою жизнь помогал моей семье, да и меня самого поддерживал, я просто даже в мыслях не смогу. Меня Господь за это покарает. За добро надо платить только добром. Именно поэтому я так и всполошился, когда увидел у тебя этот перстень». «Я слишком хорошо его знаю. С сыном старого графа мы были знакомы. Этот молодой благородный был очень импульсивным и мог запросто наделать глупостей. Так что ничего удивительного в том, что он погиб в диком лесу, я не вижу. Однако этот перстень указывает на ваше родство, и все говорит о том, что твоя мать приехала сюда не просто так. Она явно искала пропавшего отца ребенка. Вот скажи мне, она что-то тебе говорила про отца в детстве? Вот что-нибудь хотя бы». «Она рассказывала тебе о том, кем он был. Вспомни, пожалуйста». «Да что тут вспоминать-то?» – тяжело вздохнул я, сам прекрасно понимая то, что чем больше сейчас говорю, тем больше сам себя загоняю в ловушку, но врать уже не хотел, так как вранье рано или поздно заведет тебя в такую яму, из которой ты никогда не вылезешь. «Мать говорила только о том, чтобы я был его достоин, не более того, так что я тут даже и сказать ничего не могу». Она обычно отмалчивалась и говорила, что он был хорошим. Все. То есть она никогда тебе не говорила о том, что он был простолюдином? Тут же подозрительно осузил глаза священник, чем заставил меня еще больше насторожиться. Она никогда тебе этого не говорила? И все время говорила, чтобы ты был его достоин? Если бы твой отец был простолюдином, то эти слова не имели бы смысла. Если бы он был ремесленником или стражником, то твоя мать обязательно бы тебе об этом сказала. К тому же дети стражников обычно идут по тому же пути. Дети ремесленников обычно остаются в семье, где их обучают мастерству. А вы перебрались сюда, буквально без ничего. У меня складывается такое ощущение, будто бы твоя мать от чего-то бежала». от чего я сейчас бегаю ото всех, святой отец?» Равнодушно пожал и плечами, прекрасно понимая, что подобная беседа, по сути, не имеет никакого смысла. «Вы же сами понимаете, что все это глупость». Вот какой смысл сейчас во всем этом? Моя мать просто была вынуждена спасаться. Может быть, ее так же преследовали, как и меня. Я не знаю. Вы же сами знаете о том, что меня тоже хотели сжечь на костре. и Явно не от хорошей жизни. А кому я какое зло сделал? К тому же, если вы сейчас меня толкаете на подобное признание, то хоть понимаете, что делаете? Если я сейчас хотя бы намекну на то, что хотя бы думаю о своем родстве с этим дворянином, то проблем у меня будет куда больше. Я что, не знаю того, как с бастардами обращаются? Вся его родня на дыбы встанет, лишь бы от меня избавиться. А мне это зачем? Я не хочу, чтобы меня так использовали. И все то, что я никому не доверяю. И это, к сожалению, правда. Но вы ведь сами сделали все для этого. Вы вызвали сюда этого старого благородного, даже не подумав о том, как я отнесусь к этому вопросу. А если бы я был, по вашему мнению, представителем его семьи, разве так можно поступать со мной? Нет, конечно же. Вы бы сначала посоветовались со мной, разве не так? Вот этот вопрос, видимо, был не в бровь, а в глаз. Потому что священник опять задумался. Надолго. Управляющий барона, быстро заметив тот факт, что крестьяне из паучьего лога все никак не расходятся, принялся их старательно разгонять своей плеткой. Ведь они просто мешали нашей откровенной беседе. Почему он так старается? Может быть, потому, что ему приказали подобным образом действовать. А что? Вопросов у меня огромное множество. Только вот возникает вопрос «Зачем? Кому это вообще нужно?» Сейчас я вижу только то, что священник пытается уговорить меня пойти на эту встречу. Якобы там мне никто ничего не сделает. Получается, что если бы я был бы в чем-то виноват, или хотя бы меня подозревали бы в этом, то весь лес уже бы трещал от егерей и стражников. Ну, это было бы и немудрено Если дворянин достаточно богат, то от него можно ожидать чего угодно. Они же аж две недели ждали моего появления. И, видимо, сами заранее предполагали, что и не стану появляться на следующей неделе без особой на то нужды. И это было очень подозрительно. Неужели они действительно считают меня каким-то наследником этого старого дворянина? Глупость какая. И ведь теперь ничего не скажешь. Так что я не зря сказал». Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Надо же было мне сказать про наследство. И ведь, по сути, так оно и есть. Я нашел его в лесу и стал наследником. А как иначе это объяснить? Кто нашел, того и тапки. Так, кажется, Петрович все время говорил. Сейчас же этот священник старательно уговаривал меня пойти на личную встречу с этим стариком. А я переживал, так как просто опасался такой встречи. К тому же я сразу понимал, что эти люди не просто так здесь сидят причем они в этот раз не стали приезжать всей толпой, а доверились отцу Дионисию, который пытается повлиять на меня, уговаривая просто встретиться и поговорить. Пока я размышлял, сам этот священник, видимо, пришел немного в себя, потому что принялся приводить мне различные примеры, среди которых был и тот факт, что я по какой-то глупости спас дочь герцога Демирт и при этом не попросил ничего за ее спасение, а это тут при чем? Святой Отец, «Вы вообще сами понимаете, о чем сейчас говорите?» Уже не скрывая своего удивления, я посмотрел на этого человека, который тут же замер, внимательно глядя прямо мне в глаза. «Эта девушка в лесу потерялась. Она фактически в истерике там билась И вы предлагаете мне с нее за это деньги брать? Вы что, святой отец, окститесь? Я никогда на такую глупость не пойду. Ну и что такого в том, что она дочь герцога? Ей нужна была помощь. Я просто помог». «А вы что же, думаете, что я должен был просто бросить ее там, в диком лесу, и заняться своими делами? Что за глупости вы несете? Может быть, вы мне еще предложили бы сидеть рядом и смотреть на то, как ее там волки из дикого леса сожрали бы? Как у вас вообще это в голове появляется?» Я продолжал возмущаться, пока не заметил, что священник стоит, просто улыбается. И только тогда я понял то, на что именно он рассчитывал, вспомнив про этот случай. Он просто спровоцировал меня, вынуждая проявить свою натуру. Если бы, например, я начал бы намекать на то, чтобы было неплохо мне заплатить за такую помощь, то тут речь шла бы совершенно о других вещах. Однако вся эта ситуация сложилась таким образом, что я возмущался не от того, что меня не отблагодарили и как-то не заплатили за помощь, а именно из-за того, что он вообще подумал о том, что я мог бы попросить вознаграждение за помощь подобного рода. И только потом я понял, о чем вообще тут идет речь. Именно о том, что я, как какой-нибудь благородный, просто оказал помощь даме. Ну, если подумать, со стороны так оно и выглядело. Только вот я так не считаю. Да и не вижу причин для подобного. Я просто помог, когда была нужна помощь, а потом ушел, имел право. И я решил в тот момент, что мне делать. К тому же эта девушка в той ситуации была в очень тяжелом положении. И пытаться что-то ей говорить, рассчитывая на какую-то благодарность, было просто в принципе глупо. Я не мог себе такого позволить, и поэтому даже не думал о таких вещах. Но оказалось, что все же нашлись те, кто думал, кто старался осмыслить происходящее. И эти самые кто-то постарались сделать все так, чтобы выставить всю ситуацию именно таким образом, будто бы это во мне в такой момент говорила какая-то кровь, про присутствие которой я просто не знаю. «Надо же, придумали тоже. Видите ли, я как-то похож на того, кто пропал в этом лесу, черт знает, сколько лет тому назад. Прекрасно. От меня-то что вам нужно? Оставьте меня в покое. У меня только-только жизнь начала налаживаться. Так нет же, лезут, чушь какую-то несут. Рассказывают какие-то непонятные истории о том, что я вроде бы где-то в глубине души, наверное, на кого-то там похож. Прекрасно. Только вот проблема была в том что эта похожесть дело не решает. Естественно, что я принялся возмущаться, заявляя о том, что похож я на свою мать, и, может быть, совсем немного на отца, которого никогда не видел. Имел ли этот разумное отношение к дворянской семье? Откуда же я это могу знать? Для этого есть и другие люди. И если моя мать от кого-то и бежала, спасая меня, то у нее для этого были все необходимые причины, и не стоит об этом забывать». Ну, если бы этот дворянин был бы настолько хорошим человеком, то вряд ли бы женщина с ребенком на руках пыталась бы избежать в неизвестность. Да, кто-нибудь может рассказывать мне о том, что она просто хотела фактически догнать своего своеобразного супруга, который также, по сути, отправился в неизвестность. Можно и так сказать. Но опять же, вы себе представляете такой факт, что женщина с ребенком на руках практически пешком пытается догнать всадника на коне? Ведь этот человек погиб в этом лесу именно вместе с конем, и я рядом с его костями и кости коня нашел. Уже только поэтому можно понять всю глупость этой затеи. Да и странно все это. Но теперь-то я понимаю, что теперь заявлять о том, что я нашел этот перстень в лесу, будет просто бессмысленно. Скорее всего, теперь такое объяснение и слушать никто не будет. Они уже себе что-то в голову вбили и уперли с рогами, как какие-то бараны в створке новых ворот». Я понимаю, что старому дворянину захотелось рассчитывать на тот факт, что у него все же кто-то есть. Но мне это это все зачем? При упоминании о бастарде отец Дианисий тихо поморщился. Ведь он и сам прекрасно понимал, чем такие вещи обычно заканчиваются. Уже только поэтому можно было понять то, как именно я рискую. А я не хотел рисковать. Я и так рискую, находясь в диком лесу. И зачем мне все это нужно? Тем более, что дворяне к таким людям относятся очень плохо. «Бастард есть бастард. Это пятно на благородной крови, на гербе этой семьи. Меня никто не признает. Даже если сам этот дворянин будет лезть на стену, буквально выворачиваясь из кожи вон, тот же король этого никогда не признает. И это повод. Любой дальний родственник приедет и потребует меня казнить. Придумают что-нибудь. Я уже молчу о том, что это могут сделать любые дворяне. А мне нужны проблемы с ними?» Я слишком хорошо помню о том, что мне рассказывал Петрович про этих людей, как они легко и просто спешат убивать других только ради того, чтобы получить для себя какую-то выгоду. Я слышал и о том, что есть и такие дворяне, у которых нет ни гроша за душой. Они бедны, как церковная мышь. Правда, я не знаю того, почему именно такое сравнение применяется в данном случае. Может быть, потому, что священники старательно обирают даже мышей? Но это сейчас уже не суть важно. Важно именно то, что делают эти дворяне для того, чтобы получить возможности и деньги. Они старательно тренируются, чтобы потом убивать по приказу, становясь теми самыми это такие наемные убийцы, только с благородной кровью. Эти люди намеренно устраивают провокацию, а потом у тебя просто нет выбора. Ты просто обязан вызвать их на поединок. Если ты не сделаешь этого, то тебя опозорят до невозможности. И все равно у тебя не будет выбора, либо умереть, либо опять же умереть. Только в первом случае ты как бы защищаешь свои интересы и честь, а во втором ты умрешь, но все равно опозоришь свою кровь. Честно говоря, даже как-то не смешно получается. Куда ни крути, ты все равно обречен. В одном случае ты защищаешь свою честь, а во втором просто уклоняешься. Но итог один и тот же, я этого не понимаю» почему из-за какого-то идиота я должен рисковать жизнью? Видите ли, ему что-то не понравилось в моей одежде или поведении. Прекрасно. И что в этом такого? Не нравится тебе моя одежда? Не одевайся так, как это делаю я. И все. Что ты за мной следишь? Самому ничего одеть? Однако вряд ли такие мысли кого-то вообще интересуют. То есть я прекрасно понимаю, что даже если этот дворянин действительно намеревается всего лишь успокоить свое сердце, объявив меня членом своего семейства, то есть пара достаточно серьезных проблем, от которых никуда не денешься. Эти самые дворяне и бритеры, которые постараются от меня избавиться любой ценой. Ведь, по сути, если я бастард, то в данном случае это скрывать никто не будет. Да и кому это нужно? Сами слуги данного графа расскажут всем заинтересованным о том, как именно меня нашли. И что, думаете, что мне от этого легче станет? Как бы не так? Однако сам этот священник стоял на своем и просто уговаривал меня встретиться со старым графом, но хотя бы для того, чтобы так успокоить душу старика. Если уж я не хочу сам говорить о таких вещах, пусть этот дворянин сам убедится в подобном и, наконец-то, успокоится. Если возникнет какой-то конфликт интересов, то отец Дионисий сам гарантирует мне безопасность, так как в данной ситуации именно он стал инициатором этой встречи. К тому же я не заявлял о том, что являюсь каким-то там родственником графа и категорически от этого отнекиваюсь. Как результат, можно понять, что если меня и попытается кто-то выдать за подобного индивидуума, то это не я, и моей вины в подобном просто нет. Я понял, что этот священник не собирается от меня отстать, поэтому я начал уповать на то, что мне вообще-то в лес возвращаться надо, у меня там дел много, только вот слушать меня никто не хотел». Рядом стояла та самая двухколесная коляска. Отец Дионисий обещал меня отвезти и туда, и обратно. Старый граф сейчас был в замке барона де Грасс и не смог приехать, так как на данный момент себя плохо чувствует. В последнее время ему было трудно передвигаться. «Ну еще бы!» — зло расхохотался я, когда услышал это утверждение священника, чем вызвал у него очередной приступ удивления. Да только идиот в его возрасте хлебает бодрящие отвары в таком количестве. Я не знаю, о чем думает его лекарь. Он же травит старика. Каждый такой отвар фактически отнимает у него неделю жизни. И это у молодого, а у старика, наверное, и весь месяц. После такого отвара нужно отдыхать, а не кататься туда-сюда по гостям. В постели ему лежать надо было, а он тут катается. Совсем с ума сошел, что ли?» Только потом я понял, что возмущаюсь вообще-то на титулованного дворянина. А кто я такой для него? Просто людин. Но я просто не понимал того, зачем это было все вообще нужно. Особенно если смотреть на эту ситуацию с точки зрения специалиста по травам или того же лекаря. Но лекарем-то я и не был. А в травах разбирался. И уже только поэтому понимал, что подобное просто недопустимо. Кстати... Когда мы все-таки сели в коляску, так как я понимал, что меня все равно в покое не оставят, святой отец передал мне достаточно большой кошель с золотыми монетами. Оказалось, что за отца Макария действительно была назначена награда. Он умудрился убить трех послушников единой церкви, но это уже был полный перебор. Неужели он так хотел отправить меня на костер, что даже не задумывался о последствиях того, что делает по пути к этой цели? Я такого просто не понимаю». Однако я был благодарен за эти деньги. Возможно, они мне в скорости понадобятся. К тому же отец Дионисии сразу же забрал у меня то, что я принес ему. В первую очередь травы и смолу. А когда я ему показал в мешочке натертые до мелкой стружки ароматический сандал, то у него глаза буквально на лоб полезли. Я объяснил ему, что это за растение и для чего оно применяется. Судя по всему, я не сообщил ему ничего нового потому что этот священник сам знал подобные нюансы. Но он явно не ожидал того, что в диком лесу такое растение вообще может быть. Вот только все это сейчас просто отвлекало меня от того, что мы постепенно приближались к замку барона де Грасс, куда я вообще-то направляться раньше и не собирался. Но сейчас я понимаю одно. Если я буду и дальше бегать от этой ситуации, то все закончится для меня плачевно. Я же не знаю того, сколько жить осталось этому старику. «Пусть уж лучше он наконец-то убедится в том, что я просто похож на его сына. Издали. Вблизи я явно не такой. И пусть и уезжает с миром, а то возьмет и умрет здесь в неведении А кто будет в этом виноват? Я. Оно мне надо? Нет, конечно же. Тем более, что я заранее подозреваю о том, как начнут пытаться найти виновного в смерти этого старика на данных территориях все, кому это только будет не лень делать». Именно по той причине, что эти люди в первую очередь думают только о себе, но никак не об этом старике или же о том, как он чувствует себя после гибели собственного сына. Я знаю, что в основном люди привыкли думать только о себе, поэтому и хотел, чтобы данный дворянин просто успокоился. Тем более, что сам отец Дионисий уже старательно мне все уши прожужжал, рассказывая о том, что этот старик очень добрый, и на его землях крестьяне буквально живут, как у Христа за пазухой и вовсе любят и уважают. Ну да, и на конюшню у него никого не порят кнутами. Просто не выдержав, расхохотался я, заметив то, что священник тут же дернулся, как будто я напомнил ему о чем-то неприятном. Только не говорите мне, что там все настолько идеально. Ну не может такого быть. Если бы он был настолько хорош, то этим воспользовались бы его соседи или еще кто-нибудь. Да мало ли кто мог бы пойти на какую-нибудь подлость. И это я еще молчу о том, что все это могло привести именно его к огромным проблемам. И не только его самого, но и всю его семью. Например, даже его дальние родственники сами постарались бы тихой сапой отнять у него все. Просто уничтожив все его семейство. Так что говорить о том, что в данном случае все шло закономерно, и он такой идеальный, я бы просто не стал. Так как заранее подозреваю, что это в принципе невозможно. Но тут уже ничего не поделаешь. Есть определенные нюансы, которые приходится учитывать. Если кто-то говорит, что он такой идеальный, то... Поверим на слово. Зачем вмешиваться или как-то пытаться что-то поменять? Я не вижу в этом смысла. Пусть так все и будет. Он хороший, добрый и заботливый. А со мной просто хочет поговорить. Потому что слишком старый для того, чтобы гоняться за мной по лесу. Тем более по дикому лесу. Прекрасно. Ну что же. Главное, что я неоднократно повторял о том что не имею никакого отношения к этому дворянину. И теперь меня обвинить в подобном ни у кого не получится. Как бы там эти люди ни пытались извернуться и развернуть данную ситуацию в свою пользу, подобное не имеет смысла. Обвинить меня в подобном просто не получится. А сами они пусть что хотят, то и делают. Тяжело вздохнув, я просто отпахнулся от отца Дионисия, который продолжал говорить какие-то глупости, видимо, банально рассчитывая меня успокоить. «Да это и не мудрено. Он сам, наверное, сейчас прекрасно понимает, что в данной ситуации все сложилось так, что я нервничаю. Сильно нервничаю. Я же не знаю того, что в голове у этого старого графа. Вдруг он из-за того, что я как-то отдаленно похож на его младшего родственника, банально прикажет меня казнить. Чтобы я не напоминал об этом своим существованием. Но священник пообещал мне, поклявшись своим собственным крестом, что не допустит ничего подобного» и мне оставалось только ему поверить, на слово. Но не хотелось мне превращаться в полного изгоя и отшельника. А так и будет, если мне придется бежать. Я не хотел бы этого. Поэтому я и согласился на такую глупость. Наблюдая за тем, как к нам приближается замок барона де Грасс, я сейчас мучился в невидении, пытаясь понять, что мне делать дальше. Правильно ли я поступаю? Или, может быть, мне надо было просто махнуть рукой на все и уйти куда-нибудь подальше? Например, вообще уйти из этого королевства. Я понимаю, что все эти припасы с собой просто не заберу. Я имею в виду то, что успел запасти за все это время своего проживания в Диком Лесу. Ну, зато я знаю, как надо выживать. Только вот есть одна сложность. На новом месте я никого не буду знать, и мне придется начинать все с нуля. Я не знаю, чего ожидать от местных жителей. Не знаю, кому можно что-то доверить и стоит ли вообще это делать. Вопросов тут же возникает огромное количество, а вот ответов практически нет. И уже только поэтому можно понять мое своеобразное состояние. Оно было не очень хорошее, я был в состоянии нервного срыва. Хуже всего было то, что пока что я не видел выхода из этого положения. И это меня сейчас очень сильно раздражало, само невидение. «Если ты чего-то не знаешь, то это может плохо закончиться» настолько плохо, что лучше в такие дела вообще не влезать. Но если уж в лес, то барахтайся, как та же лягушка в крынке с молоком. Дергайся до тех пор, пока масла не получится. Иначе ты не жилец. Тебя просто убьют и выбросят. И в данном случае выбора тоже нет. Надо было с этим делом сейчас разобраться, и как можно быстрее, пока священник не передумал мне покровительствовать своеобразным образом. Иначе все закончится кодов хуже, чем я вообще могу себе это представить. Ведь можно сразу понять, что пока родственники этого старика еще не догадываются об изменении ситуации. По крайней мере о том, что он так думает. И это пока что хорошо. Но когда так начнут думать другие разумные, имеющие отношение к родне этого старого графа, то у меня сразу же возникнут определенные сложности, а мне бы не хотелось с ними сталкиваться».